Дошков пишет: Император организовал неслыханный доселе террор против знати. В конце концов, когда Андронник находился в своей загородной резиденции в Серграде, вспыхнул мятеж в пользу Исаака Ангела, одного из приближённых Андронника и его дальнего родственника. Роды Ангелов и Комниновых были родственными. Андронник попытался подавить восстание и лично прибыл в столицу. Однако ему это не удалось. Тогда Андронник вместе с немногими приближёнными попытался бежать на Русь, но страшная буря, захватившая его корабль в Чёрном море, помешала спасению. Посланная за ним погоня схватила императора и привезла в Царьград. Андронника замучили, а затем всенародно казнили на ипподроме. Описание его мучений и казни поразительно напоминает евангельский рассказ о страстях и распятии Христа. Тело Андронника было взято некими людьми Затем у Никиты Хомяка следует странная фраза. Они взяли оттуда труп Андронника и положили его в одном неизменном месте. Здесь и доселе желающие могут видеть его, состав его ещё не совсем разложился, он говорит. Надо сказать, что труд истории э труд истории Никиты Хомяка доведён до 1206 года. Поэтому слова о том, что состав его ещё не совсем разложился, На протяжении по крайней мере двух десятков лет выглядит э что он не разложился по крайней мере 20 лет выглядит весьма странно. Здесь Хонятат либо хотел что-то скрыть, либо поздний переписчик, редактор что-то не понял. Наш так анализ летописи биографии Андроника, так называемый Хонятата, будет опираться в частности на известную историю Никиты Хонятата. Забегая вперёд, сразу скажем, что из обнаруженных нами фактов следует, что Ханьяд, по-видимому, переписывал или редактировал какой-то старый текст, близкий к Евангелию. Может быть, не сами Евангелия, но некую книгу, рассказывавшую о евангельских событиях XII века. Но прежде всего напомним читателю евангельский рассказ. Подробный рассказ о евангельских событиях по старинной книге Страсти Христовы. Э сегодня И основным источником сведений о евангельских событиях считаются четыре канонических Евангелия. Однако наряду с событиями событийным костяком, они много говорят, собственно, о христианском учении, перемежая события с притчами и поучениями. Кроме того, последовательность событий в разных Евангелиях иногда отличается. В качестве примера можно привести известную рассогласованность синоптиков, то есть Матфея, Марка, Луки и евангелиста Иоанна относительно времени наступления иудейской пасхи при распятии. Синодальный перевод Евангелия от Иоанна говорит, что она наступила в субботу, а синоптики утверждают, что Христос ел пасху на тайной вечере уже в четверг. Конечно, эти сведения могут быть согласованы, но проблема, как это сделать, возникает. И сделать это, вообще говоря, можно по-разному. В христианской литературе есть много книг, так или иначе описывающих евангельские события. И те книги отнюдь не исчерпываются четырьмя каноническими Евангелиями. В частности, на Руси была известна книга под названием Страсти Христовы, подробно описывающая последние дни или месяцы жизни Христа. Книга была широко известна и неоднократно переиздавалась в старообрядческих типографиях в XVIII-XX веках. Мы воспользовались переизданием 2001 года. В книге Страсти Христовы евангельские события представлены в следующей последовательности. Христос воскрешает Лазаря, который становится архиереем китийского города. Книга начинается с рассказа о том, как Христос воскресил Лазаря. Впоследствии Лазарь стал архиереем, так называемого Китийского града. Возникает естественный вопрос: что такое китийский или китайский град? Вряд ли город находится на территории современного Китая. Ниже мы увидим, что это, скорее всего, здесь имеется в виду Русь. Недаром в Москве до сих пор сохранилось название «Китай-город». В наших предыдущих исследованиях мы неоднократно говорили о том, что в старых хрониках Китай означал «Русь». Итак, Лазарь, воскрешенный Христом, становится впоследствии русским архиереем. Отметим, кстати, что воскресающий Лазарь изображен в виде древней египетской мумии, плотно запеленутой полотняными покровами. Такой стиль захоронений был, вероятно, принят в империи XII века. XVI веков. Знатных людей хранили на центральном имперском кладбище в африканском Египте. В таком виде Лазарь предстаёт и на других средневековых изображениях. Э, можно посмотреть, например, картину Бенотса Гацोली. Э, вход в Иерусалим, изгнание торговцев из храма и как следствие заговор против Христа. Затем описывается торжественный вход Христа в Иерусалим. Описание самого торжества самого торжества мало чем отличается от везде, от известных нам канонических евангельских описаний. Но в отличие от Евангелий, Страсти Христовы чётко утверждает, что войдя в Иерусалим, Христос первым делом изгнал из храма торговцев, что и послужило основной причиной заговора против него. Мы цитируем Вшедши же Господу нашему Иисусу Христу, Сыну Божию, во Святый Град Иерусалим, в ниди в церковь святая святых и взем бич от вервий сплетен и изгнав все торгующих из церкви и пенязей им из провержа глаголя. Дом мой, дом молитвы Богу и Отцу, вы же его сотворите, верте празбойническ. И все, видевшие архиереи и книжники, жидовские власть и славу его, завистью вознигоду ваша, на творца своего и Господа яко людие мнози радостно хвалу воздают ему яко царю. Зависти же архиереи и книжники иудовские исполнившиеся, на чаша часто собиратися в сборище сбор, и проклятою сомнище свое скарежещуще зубы своими на Христа. В итоге Христос вынужден бежать. Тогда паки отыди Иисус от Иерусалима со ученики своими в Вифанию. В канонических Евангелиях не отмечается прямая связь между изгнанием торговцев из храма и заговором против Христа. Между этими событиями идёт достаточно подробный рассказ о других вещах. А книга Страстей Христовы проводит более чёткий событийный ряд и прямо указывает причинную связь событий. Важно, что книга Страстей Христовы прямо говорит, что следствием многочисленных собраний, то есть по сути дела заговор знати и архиереев против Христа, является вынужденное бегство Христа из Иерусалима куда-то далеко в Вифанию. Вот как это событие описано, например, Матфеем. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народов во двор первосвященника по имени, по имени Каифы. Каяфы. И положили э, в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании в доме Симона Прокажённого, приступила к нему женщина. Матфея 26:3. Мы видим, что Матфей пропускает само бегство Христа. После заговора Иисус как бы случайно, непонятно почему, оказывается в Вифаннии. Причинная связь опущена, хотя события те же самые. В этом смысле Страсти Христовы излагают последовательность событий более чётко. Совет архиереев после бегства Христа из Иерусалима После бегства Христа произошло уже открытое совещание архиереев, решающих, что делать с Христом. То есть как бы официальный суд над Иисусом. Если раньше подобные совещания описывались как тайные, заговорщицкие, то теперь перед нами совет победившей партии. Стоит вопрос о том, что делать с поверженным противником: казнить его или нет. Впрочем, он ещё не пойман. Книга Страстей Христовых кратце описывает выступления 20 архиереев по данному вопросу. Любопытно их имена. Каяфа, Тирас, Иосафат, Птолемей, Никодим, Диаравия, Рария, равнит Самех, Меза, Путифар, Расмуфония, Сават, Ехиерис, Иорам, Иозеф, Фа, Пифар, Ахар, Равам, Симон. Обратим внимание на чисто греческие имена: Птолемей и Никодим. И вообще, Птолемей это имя древнеегипетской царской династии. «Было постановлено поймать и казнить Иисуса, и от того часа начаше искати времени, каков бы яти его, и совещаше множество соребреников дати тому иже бы обещался искупити Христа от сродников его, и отчет ученик разлучити и предати его Христа единого ночью».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 было много приверженцев. Если его не казнить явно, люди надеялись бы, что он остался жив и поднимали бы мятежи против новой власти. Эта мысль звучит здесь достаточно чётко.